и выражение его лица не понравилось Сомсу. «Проект делался с тем расчетом, — сказал архитектор, — чтобы хозяину было где повернуться в собственном доме, как и подобает джентльмену». Сомс растопырил большой и указательный пальцей, словно измеряя степень уважения, который он заслужит, выстроив такой дом, и ответил. «Да-да, я понимаю».